Хочешь заработать сотня구 рублей? Так венчай сегодня. Детишкам на молочишка годится. Подумай-ка сам, когда-то ещё тебе благосто не такая перепадёт. Ведь 100 рублей не шутка. Батя с каким-то сладко-меланхолическим выражением, раздумчиво устремил взор в пространство и медленно стал поглаживать себе осивенькую бородку. Милый человек, ведь я это только по дружбе к тебе, сердечно продолжал доказывать ему полицмейстер. Потому мужик ты хороший и приятель к тому же, люблю я тебя вот что. Останешься, ортачится, к другому поеду. Другой яхти не молве повенчает. Сотни рублей на голодное поповское брюхо, особенно вашему брату, папу деревенскому. сам понимаешь, что значит так-то так, а всё же как будто сумнительно, трехнул бородкой батюшка. "Ну вот тебе и здравствуйте. Что же тут сумнительного? Да и чего опасаться-то? Документы, говорю тебе, все в порядке. Жених с невестой совершеннолетние. При венчании будет сам отец невестин, почтенный, заслуженный генерал." Четверо свидетелей на лицо, да и я сам, понимаешь ли, сам буду в свидетелях-то, вместе с мировым. Уж чего тебе значит законне? Приедем без шума, вечером попозже. Село-то ваше всё спать подичай будет. В церкви, значит, лишнего народу ни души. Освещения парадного не надо. Но и знать никто не будет. Да и про оглашение никто не домикнётся. Было ли, нет ли, Господь его знает. Раз в книгу записано, стало быть было, вот и конец. Ну а уж хочется оглашать, огласи, пожалуй, за вечерней. Полтары старухи услышат, и удовольствуюся. Батюшка уже не возражал, а только головой порой потряхивал с выражением, которое ясно говорило: Ишь ты, поёт-то как, соловушком курским. Документы невестыны можешь хоть сейчас получить, продолжал между тем Закаталов. Ну а жениховы с собой привезём. Ведь запись-то в метрику сделать и 15 минут работы не надо, и всё будет в порядке. В полчаса всю свадьбу отваляешь и получай радужную «Дьячку с пономарем тоже ублаготворим хорошо, останутся довольны, и все это, как говорится, по-тиху, по-сладку, самым душевным манерам. Подумай-ка, право». Батюшка все с тем же сладко-меланхолическим выражением продолжал глядеть в неопределенное пространство и поглаживать бороду. «Что уж больно таинственно, роман что ли какой?» — спросил он, наконец, со скромной, но несколько лукавой усмешкой. «Последствия романа», — вздохнул с такой же усмешкой Закаталов. «Главная причина, что невеста-то с кузовом», — добавил он, выразительно понизив голос. «Понимаешь?» «Ясно. Грех, стало быть, прикрыть законом желают. Во-вот, оно самое и есть». "Тё у меня батя догадливый", подмигнул ему полицмейстер, весело потирая руки. Именно прикрыть его аспида, пока ещё время. Хе-хе. Понимаем, что же они здесь не будут, а лекак? Приезжие и даже издалека. Ну до да тебя-то что? Повенчаются и укатят себе во свояси. Поэтому и желательно без огласки, пояснил полицеймейстер. Тебе даже лучше, уехали из плеч долой. Так как же, батя, согласен? Ну да уж, что с тобой поделаешь? Покорно вздохнул батюшка. Змей искуситель ты одно слово, и Иереев соблазн привёл грехоodnik едокий. Шутливо и укоризненно покачивал он головой. Разве уж для тебя только для друга, а то ни за что бы. Ну ладно, разводи бабыта. Стало быть, к вечеру приготовься.